8. Оранжевая снегоуборочная машинка медленно двигалась вдоль кромки дороги, чадя выхлопной трубой и сгребая широким щитом снег впереди себя. Припаркованная серебристая Honda неохотя сдвинулась с места, освобождая дорогу, когда на крыше оранжевой машинки замигали маячки. Стоя у окна, Габриэль думал про Аню, про Таню, потом мысли вернулись к девочке в больничной палате. Чувство горечи опять подступило к горлу. На этот раз сильнее, чем раньше. Его нерождённый Софии могло бы быть примерно столько же лет, сколько Софи находящейся сейчас между жизнью и смертью. На голую чёрную веточку клёна, росшую прямо под окном, сел маленький пёстрый снегирь и стал поглядывать на него, часто поворачивая головку и заглядывая в окно. Габриэль нетерпеливо посмотрел на часы. Время шло удивительно медленно. Он почувствовал, как сильно ожидания и эти мысли вымотали его. Нужно обязательно немного поспать перед этим, решил он. Ему удалось расслабиться с помощью метода обратного отсчёта метода Сильвы и вогнать себя в сон, в котором ему приснилась какая-то девушка. Она сидела в лодке, держа низко над головой большой полосатый зонт от солнца, а он сидел на вёслах лицом к ней. Он знал, что это мать Софии. Ему было очень важно попросить у неё прощения, но никак не удавалось увидеть лицо, как бы он ни наклонялся. Наконец он бросил вёсла и встал, чтобы подойти ближе. Солнце слепило в глаза, лодка сильно качалась, а он не мог сдвинуться с места, чтобы не упасть. Было довольно темно, когда он проснулся, досадуя, что не чувствует себя выспавшимся, а это может помешать быть в хорошей форме ночью. Бритьца не стал. Двудневная щетина тоже порядком меняла лицо. Надела очки и примерил усы, приставив их к верхней губе. В сущности, маскировка была необязательной. Там, куда он собирался, по идее, его никто не должен знать. Тем более, что работники в видеомониторной засекреченная каста. И даже в собственном казино мало кто знает. Только менеджеры имеют право войти к ним. Так как мониторное следит за правильностью ведения игры, это действует в целях безопасности, чтобы исключить вероятность возможного сговора с дилерами или pit-боссами, то есть с теми, кто напрямую ведёт игру. Даже часы обеда в столовой смещены, чтобы не сталкиваться с другим персоналом. Служба безопасности казино, конечно, знает весь персонал и время от времени проводит рейды в других казино с целью проверки, так как всем работникам запрещено играть где бы то ни было. Вот кого стоило опасаться. Но туда, куда Габриэль собирался, они не ездили. Он это знал. Так что подстраховка была на всякий, что называется, случай. Габриэль выехал из города спустя 20 минут и остановился в кафешке на трассе, чтобы подкрепиться. Поймал себя на том, что немного волнуется и заказал порцию виски. Опьянеть он не боялся, так как контролировал себя в этом плане, но решил, что некоторая раскованность не помешает. Расплатившись, зашел в туалет рядом с выходом, чтобы наклеить усы. Когда он, стоя возле умывальника с зеркалом, уже был готов выдавить клей на узкую матерчатую изнанку усов, в туалет вошел седой мужчина и подошел к писсуару рядом с умывальниками. Габриэль на него не смотрел, но чувствовал, что тот поглядывает на него. Пришлось убрать тюбики и усы в карман и выйти. «В машине наклею», — подумал он. «Хотя там не так удобно, света мало». Мурод решил, что я собираюсь кокаин нюхать, усмехнулся про себя Габриэль. Он вырвался с стоянки и заметил, как вслед за ним зажглись фары машины.